Глава вторая С трудом выбравшись из машины, я на секунду опёрся о дверь, стараясь унять головокружение, внезапно возникшее от резкого движения. «Помочь, господин?» – спросил старик, шустро подскочив ко мне. Вначале хотел отказаться, но, увидев мокрые ступени и высокое крыльцо, решил, что ещё одного падения это тело может и не пережить. «Да, лучше не рисковать» и когда он аккуратно подхватил меня под руку, стал подниматься по ступеням. Служанка, проскочив вперед, быстро открыла дверь, давая нам возможность пройти внутрь, и как только я зашел, услужливо начала стягивать с меня туфли. Решив не удивляться, сделал вид, что так оно и должно быть. Поэтому дальше прошел в просторную гостиную с очень низким столиком, раскиданными рядом подушками и в то же время с обычной мебелью по стенам. Такое ощущение, что тут сочеталось два стиля – европейский и азиатский. Меня провели к ближайшему дивану и позволили осторожно присесть на него. Но от сделанных усилий моя голова сильно закружилась, и мне пришлось прилечь, а то боялся, что свалюсь на пол. На какое-то время выпало из окружающего мира, пока меня не привел в чувство встревоженный голос женщины. Антон, что случилось? Боже, кто это с тобой такое сделал? Нужно срочно вызвать врача. Приоткрыв глаза, увидел тревоженную женщину лет сорока в темном платье простого покроя с очень красивыми, тонкими чертами лица. Потому, как она держала спину и голову, можно сказать, что она явно аристократка. Господин сказал вначале отвезти его домой, но, судя по его лицу, ему явно стало хуже. «Это опять ученики из его школы. Я пытался его остановить, но они оскорбили его, вызвав на разборки. Он мог отказаться, но решил, что справится сам. Сколько раз вам говорил, что ему нужно поменять школу, иначе быть беде?» «Так, объясняться будешь потом. Езжай за Рыковым, уверен, он не откажет. Будем надеяться, все обойдется, а после лечения мы вместе все обсудим. А Аюн, помоги молодому господину переодеться и принеси тазик с водой. Надо смыть кровь и осмотреть раны до приезда целителя». «Госпожа, так может позвонить ему? Он в любом случае не поедет на нашей машине», – ответил старик. «Потап, ты же и сам знаешь, как нам относятся. Не нужно еще лишний раз показывать всем, что мы не чтим местные традиции. В российское посольство поедешь на машине, а там, как пожелает господин Рыков, и поторопись», строго ответила женщина, провожая его до двери. Через пять минут служанка занесла в комнату большой таз с водой и белые полотенца. «Кьон Дэн Ти, можно я помогу вам раздеться?» произнесла служанка. Ее обращение не сразу понял, ведь, судя по всему, меня зовут Антон. Во всяком случае, так ко мне обращалась женщина, вероятно, являющаяся моей матерью. Но почему служанка обратилась ко мне таким странным именем? Да и почему старик поехал в посольство? Если подумать, то имена у всех русские, и значит, мы тут явные иностранцы. Ладно, разбираться буду потом, на здоровую голову. Сейчас нужно смыть кровь и осмотреть свои раны, чтобы понимать, насколько все плохо. Раздеваясь, понял, что левая рука практически не работает. Но, судя по умелым движениям служанки, это не вызывает у нее беспокойства. Да и по виду она более сухая. А значит, травма получена еще в детстве. А вот синие разводы на груди и животе заставили ее вскрикнуть, когда с меня сняли рубашку. «А громко скрикнула служанка. «Если не ошибаюсь, то это уважительное обращение к старшим в Корее, а значит, мои подозрения подтверждаются». «Что случилось, Аюн?» – спросила моя мать. «Посмотрите у господина на груди», – испуганно прижав кулачки грудя, беспокойно пролепетала служанка. «Боже, что с тобой, Антон?» «Мне пришлось использовать магию, чтобы обезопасить себя». Ответил я, понимая, что скрыть свои способности не удастся, да и судя по реакции старика, в этом мире магия присутствует. «Ты смог пробудить источник? Но у тебя же повреждены каналы!» «Жить захочешь, не то сделаешь. Меня чуть не убили там, поэтому пришлось шибануть всех молнией», ответил я, решив сразу предупредить о возможных проблемах с родителями тех мажорчиков. «Ну, раз Потап ничего не сказал, значит, ты никого не убил, а всё остальное сейчас неважно «Но почему молния? Твой отец обладал стихией огня, а мать была лекарем». «До целителя она, конечно, не дотянула, но лекарем была сильным. Именно поэтому Рыков и помогает нам бесплатно, так как хорошо знал её и ценил как специалиста». «Так значит, ты смог пробудить дар? Это очень хорошо и своевременно». «Теперь никто не сможет лишить наш род дворянского титула, даже несмотря на то, что мы в изгнании. Теперь мне будет, что ответить представителям местного дворянства», – произнесла мать. «Тут еще есть проблема. Меня очень сильно ударили по голове, и, похоже, я потерял память. Хорошо, что могу говорить. А так, боюсь, мог и помереть там», – сообщил я, пока меня мокрым полотенцем обтирала служанка. «Лучше сразу расставить все по своим местам». Так будет меньше вопросов в будущем. Это плохо. Но дождемся целителя, посмотрим, что он скажет. Тебе обязательно нужно закончить школу, иначе статус дворянина могут придержать, а ты сейчас официальный наследник. Если ты не помнишь, что твой отец попал в немилость российского императора, после чего на наш рот ополчились все, кому не лень. Отца вызывали на дуэль и показательно убили, подстроив как несчастный случай. Поэтому нам пришлось бежать из империи в Корею. «Но твоя мать, первая жена, не пережила трагедии и после болезни умерла уже здесь. Я младшая жена из простолюдинок, поэтому претендовать на полноценное дворянство не могу. Вся надежда была на тебя, но после несчастного случая у тебя выгорел источник и перегорели каналы», произнесла мать, помогая служанке вытирать кровь с моего лица. Попросив зеркало, смотрел, что со мной и увиденное мне не понравилось». Правый глаз почти заплыл огромной гематомой наполовину лица. В районе виска явно проломлен череп, вероятно, это и послужило причиной смерти предыдущего владельца. На груди синий рисунок с ожогами от молнии, исходивших из левой руки и начинающийся от левого предплечья. Как я тогда забыл, что с рунами нужно быть осторожнее? Не активировав защиту, я активировал саму руну молнии. «Хорошо, что не убила и не приложила так же, как и моих противников. А ведь все могло закончиться намного трагичнее, чем случилось. Помню в моем первом мире соседа-электрика, который без проблем скручивал голыми пальцами провода с напругой в 380 вольт. Его, конечно, потряхивало, но, как он сказал, уже давно привык, хотя первое время его и сильно дергало. Но в итоге даже пассатижи изолированной не использовал. Только вот помер от пьянки». «Может, и сердце не выдержало, но не суть. Главное, что для того, кто использует рунную магию, воздействие на самого себя намного слабее, чем на окружающих. А если включать защиту в рунной цепочке, то и совершенно безопасно». Остановив взгляд на левой руке, понял, что проблем намного больше, чем я думал изначально. От кончиков пальца до локтя рука была как высушенная кисть мумии. Кожа до кости, так можно охарактеризовать то, что я увидел. Даже удивительно, что ей смог начертить рунный знак, ведь она практически не двигалась. Видеть энергетические каналы не мог, но зато прекрасно ощущал их себе, потому понимал, что восстановить их будет очень непросто. Хотя у меня в голове уже появилось несколько идей, пусть и очень неприятных, но вполне возможных. «Единственное, мне нужен инструмент для написания рунных знаков, да и делать это придется левой рукой, поэтому трудностей хватает, но примерный план восстановления я уже придумал». Задумался я знатно и отвлекшись, увидел, как на меня смотрят две обеспокоенные женщины с немым вопросом. «Задумался, пытался вспомнить, как такое со мной произошло», — сказал, указав на руку. «Да, тут непростая история. Что точно случилось, никто не знает, а ты толком и не рассказывал, говорил, что не помнишь. По официальной версии, занимаясь со своим учителем, ты перестарался, и ядро у тебя пошло в разнос, что вызвало неконтролируемый выход энергии через левую руку. Твоего преподавателя отец сразу уволил, только вот он сразу после этого пропал в неизвестном направлении, хотя его собирались допросить, подозревая его вину» даже следователи царского сыска не смогли его найти, а потом уже не до этого стало. Отец собирался вести тебя к одному известному целителю, но тут он внезапно впал в немилость и начались проблемы в семье, включая смерть твоего отца и родной матери. Сейчас у нас нет ни денег, ни возможности вылечить тебя, а с каждым днем шансы на это только уменьшаются». Ответила мать, отведя от меня взгляд и явно чувствуя свою вину, что не может мне помочь избавиться от этого увечья. В этот момент к дому подъехали две машины, судя по донесшимся звукам, а через пару минут в дом вошел высокий статный мужчина около сорока лет в зеленом костюме. Одет он был дорого, броско, и было видно, что человек этот очень непростой». Его внимательный взгляд быстро обижал комнату, фиксируясь на окровавленном полотенце, испачканной рубашке, следах на моем теле и множестве других мелких фактов. Остановив свой взгляд на моей матери, он улыбнулся и, поклонившись, сказал. «Уважаемая Марфа Анифовна, рад вас видеть. Как понимаю, этому юноше и требуется моя помощь». «Да, неудачно упал по дороге из школы», — ответила мать, немного смутившись от того, как он внимательно разглядывал ее. Подойдя к дивану, на котором я сидел, он поставил рядом с саквояж из дорогой кожи, после чего приступил к моему осмотру. Закончив визуальный осмотр, он достал небольшой предмет, напоминавший брошь с зеленым камнем внутри, и приложил его к моему виску, куда я получил сильный удар. Вначале было небольшое жжение, которое быстро увеличилось, а после резкой вспышки боли, сопровождавшейся громким щелчком, я потерял сознание. Очнулся, уже лежа в кровати, хорошо выспавшимся. Тело нигде не болело и было наполнено силой. Хотелось вскочить и начать что-то делать, вот только левая рука отзывалась небольшой болью. Вытащив руку из-под одеяла, посмотрел на нее. Кончики пальцев имели следы сильного ожога со слезшей кожей и покрыты коростой. Это явно следствие применения моей магии, что меня, конечно, расстроило. Если я хочу выжить в этом мире, мне срочно нужен инструмент для начертания рун. Если такого инструмента нет в этом мире, то нужно будет думать, как его произвести. Можно, конечно, будет пользоваться одноразовыми, но эффект от них не намного меньше, чем от пользования незащищенными пальцами». То, что использовал целитель, явно артефакт местного производства, который сделан довольно грубо и топорно, а это означает, что услуги опытного артефактора тут будут востребованы. Закончив рассматривать свою руку, осмотрелся вокруг. Просторная комната с большой кроватью, парой стульев, тумбочкой и комодом. Ни стола, ни шкафов, что говорило о том, что это спальня – Но должны быть еще комнаты, в которых учился и работал подросток, тело которого я занял. Нужно ознакомиться с его личными вещами, чтобы быстрее вжиться в новую роль. Встав с кровати, постоял несколько минут, привыкая к новым ощущениям, и не найдя признаков головокружения или головной боли, направился к выходу. Первой дверью, которую открыла, оказалась уборная, где я сразу избавился от накопившейся воды, умылся и смог осмотреть свое лицо в небольшом зеркале. Следы вчерашних травм полностью исчезли, не оставив даже намека. Потрогав висок, не обнаружил болевых ощущений, да и целостность его не вызывала сомнения. Все это означало, что целитель вчера неплохо поработал, вылечив меня. Единственное, что смущало, это отказ вылечить мою руку. Вероятно, повреждения магических источников и каналов тут еще не научились лечить. Уверен, что артефактный амулет смог бы сделать, будь у меня достаточно маны. Заурчавший живот сообщил, что пора позаботиться об этом теле. Да и яркий свет за окном говорил, что на завтрак я уже опоздал и, возможно, уже время обеда. Выйдя в соседнюю комнату через вторую дверь, обнаружил там стеллаж с книгами и письменный стол, на котором был некоторый беспорядок из открытых книг, записей на отдельных листочках и разных предметов в виде странных статуэток. Посмотрев на книги, понял, что мой предшественник изучал рунологию в медицинском направлении. «Это мне на руку, так как мой интерес не вызовет тут вопросов, как и мои успешные изобретения в этом мире». Судя по книгам, рунология тут находилась в самом зачатке. Во всяком случае, книги, лежащие на столе, содержали много воды, а научных сведений практически не содержали. Прочитав быстро пару глав, у меня создалось впечатление, что автор книги сделал это специально, стараясь запутать читателя, или что тоже, возможно, плохо разбирался в этой теме. Неожиданно в дверь тихо постучали, и тут же заглянула знакомая служанка. Увидев, что я уже встала она вошла и, низко поклонившись, сказала. «Господин, вам подать завтрак сюда или спуститесь в гостиную?» «А матушка уже завтракала?» «Да, два часа назад». «Тогда неси сюда, поем тут, да и хочу почитать книги по магии», — ответил я. Еще раз поклонившись, служанка вышла, оставив меня одного. Минут через десять она закатила в комнату столик с накрытыми блюдами, которые стала быстро выставлять на небольшом столике. Завтрак состоял из наваристой гречневой каши с грибами, вареных яиц и кусочка сладковатого мяса в небольшой тарелке с приправами. Не задерживаясь, сразу приступил к еде, буквально набросившись на нее. Умяв все, запил горячим кофе с молоком и, довольный, откинулся на небольшом диванчике, наслаждаясь приятным ощущением сытости. Служанка стояла все время рядом, наблюдая, как я ем, и, когда я закончил, принялась складывать всю посуду обратно на передвижной столик. «Аюн, ты не могла бы мне помочь с одним вопросом?» – спросил я, наблюдая за ней. «Да, господин». Тут же, перестав собирать блюдо повернулась и, согнувшись в поклоне, произнесла служанка. «Разве мне не нужно сегодня в школу?» «Нет, господин, сегодня суббота, выходной день, как и завтра. Школа вам нужна в понедельник». «Благодарю за ответ». «Рада служить вашему роду», — ответила она, еще раз поклонившись, и продолжила убирать со стола. Уже уходя, она оглянулась на меня и сказала. «Ваша одежда в соседней комнате». «Действительно. Открыв еще одну дверь, обнаружил там шкафы и комоды, в которых было немало разной одежды на подростка, только вот большая часть из нее мне уже явно была мала. Но, побродив пару минут, смог подобрать себе простой брючный костюм темно-синего цвета, хорошо сидящий на мне. Одевшись, пошел изучать дом, в котором я оказался». Второй этаж, на котором располагалась моя комната, был почти нежилым. Многие комнаты были закрыты, а иные даже имели защитные щиты от несанкционированного входа. Тут кроме меня никто не жил, поэтому пройдясь по коридору спустился на первый этаж. Одно крыло тут тоже было закрыто, а во втором часть комнат имела традиционно корейское убранство, в то время как другая часть обставлена по европейской традиции. Похоже, моя семья недавно переехала в Корею и еще не успела привыкнуть к местным традициям. Возможно, я и заблуждаюсь, и страна, куда я попал, сильно отличается от подобной в моем мире, но, вероятно, различия несущественны. Если мне не изменяет память, то это страна довольно строгих правил и традиций». Тут с осторожностью относятся к чужакам, да и к коллегам, поэтому ничего удивительного нет, что в школе меня явно стараются притеснять. У меня в запасе есть два дня, чтобы придумать, как правильно поставить себя и исключить такие случаи, как произошедшие вчера, когда меня пытались убить, а по факту убили. Как бы я ни обращался к магии источник практически не откликался. Но слабый поток маны я чувствовал, что давало надежду на излечение. Дом большой, но видно, что в семье денег не хватает и этот вопрос требует отдельного решения. Без денег будет трудно утвердиться в школе, да и в любом случае они дают определенную свободу. Значит, нужно найти источник дохода. Ну и третий вопрос, требующий решения – это восстановление своих магических способностей. Только для начала мне нужно узнать подробности о себе и то, какими ресурсами располагает моя семья. Первым делом отправился к Потапу с целью расспросить его по всем доступным вопросам, но ну а потом уже более подготовленным отправиться к матери предыдущего владельца тела. Открывать всем, что я попаданец, конечно, не буду. И амнезия мне поможет объяснить провалы в памяти».